Что же касается меня, более всех им любимого и привязавшегося к нему из искреннего расположения, то я и огорчён был сильнее других. Сомневаюсь даже, пролил ли я по Антонии столько же слёз, сколько по графу Герцогову. Глава 13. О том, что произошло в замке после кончины графа Герцогова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 При том, о мононастроении, в котором я тогда обретался, совет чернициа не сколько меня не возмутил, и я почтительно отвечал, что постараюсь его обдумать. Но когда я посоветовался об этом с Сепионом, явившимся ко мне вслед за монахом, он восстал против этого намерения, называя его не иначе, как причудами больного. "Стыдитесь", синьор де Сантильяно сказал он мне. "Может ли такой уход от мира привлечь вас?" Разве вам замок Лириас не даст более приятного удивления? Если и в прежние времена вы восторгались им, то тем более оцените его прелести теперь, когда находитесь в возрасте, более доступном к наслаждению красотами природы. Сыну Каскалине было не очень трудно переубедить меня. "Друг мой, сказал я, ты восторжествовал над отцом донеканцем. Я вижу, что мне в самом деле лучше будет вернуться в свой замок. Останавливаясь на этом решении, мы отправимся в Лириас, как только я буду в состоянии пуститься в путь.